друзья. Хотя за окном зима, мы уверены, наша встреча пройдет в теплой и дружественной обстановке. И надеемся, вы хотя бы улыбнетесь. А самым серьезным нашим слушателям мы напомним слова польского сатирика Станислава Ежелеца. Если у вас нет чувства юмора, у вас хотя бы должно быть чувство, что у вас нет чувства юмора. С чего мы начнем сегодня? Ну, конечно же, Поговорим об отдыхе. А лучший отдых – это путешествие. Впрочем, это не наше открытие. Об этом писал еще в начале века русский писатель Аркадий верченко в своей книге «Путешествие сатириконцев». И так сатириконцы путешествуют по Европе. в их путешествиях примут участие народный артист РФ Сергей Евгений Весник, артисты Григорий Лямпы и Сергей Ляхницкий. На всех произвел одинаковое впечатление. Когда мы осмотрели его как следует, Сандрес засунул руки в карманы и спросил. Это вот и есть Рим? Да, это такой Рим. Ну да, конечно. А что? Да. Так вот он, значит, какой Рим? Да, такой А вам он не нравится? О, помилуйте, что вы, как же может Рим не нравится, смею ли я? Свесив голову, он долго повторял. да да вот она как, Рим. <с risht> да, я-то думал. А что да... вы думали? Ничего, ничего, городокс, городочекс. Мы пробовали рассеять его огорчение. Он, правда, немножко староват, но зато... Да-да, вы... староват, но зато он и скучноват. Он и грязноват, он и жуликоват. В этом смысле я резко разошелся с Андресом. Рим покорил мое сердце. Я не мог думать без умиления о том, что каждому встречному камню, каждому обломку колонны две-три тысячи лет от роду. Когда мы брели усталые по сонным от жары улицам, я остановился около мраморного, позеленевшего от воды и лет фонтана и сказал, «О, вот тоже штучка». Я думаю, не из новых. Гид пожал плечами, сплюнул в струю воды и возразил. Дрянь! Всего-то 800 лет. Я проникся культом старины даже гораздо раньше, чем этого мог ожидать гид. В сумерке он зашел ко мне в гостиницу и предложил, лукаво ухмыляясь. Не желаете ли, господин, посмотреть тот один шантанчик? Старый? О нет, совершенно новый, недавно отремонтированный. Так что же вы мне его предлагаете? Еще еще лет 800, 900... Я имею основание думать, что гид почувствовал ко мне тайное почтение. Он поклонился и сказал... В таком случае, не посмотрите ли вы завтра собор святого Петра? О, равнодушно пожимая плечами, промямлил я. Вы говорите, святого? Это, вероятно, что иметь уже после Рождества Христова. Да, но... Знаете что, отложим это до будущего приезда. Все-таки будет годиком побольше, а? прекрасно было путешествовать во времена сатириконцев, а сейчас лучше. Ведь к вашим услугам пароходы, самолеты, автомобили. Впрочем, мне кажется, что достаточно и автомобиля. Тем более, что для этого нужно совсем немного. Купите автомобиль. Рассказ московского сатирика Юрия Александрова так и называется «Купите автомобиль». Его читает народный артист РСФСР Леонид Куравлёв. Недавно я машину купил. Жигули номер три. Это у которых впереди две фары лишние. А по бокам полосочки. Были, когда из магазина выезжали. А утром выхожу? Нет. Украли. Это ничего, мне сосед говорит. Она ездить будет, потому что машина хорошая. Вот если колесо украдут, без колеса она не поедет. Утром выхожу, нет колеса. Сосед меня утешает: это хорошо, что запасное украли. Без него машина ничего ездить будет, даже быстрее, потому что легче стало. А главное, тебе повезло, на багажнике ни одной царапины. Раньше, чтобы его открыть, пол машины разломать надо было, а теперь вполне легко открыть простой отверткой. Только я отверткой открыть не могу. Нет отвертки. Ее вместе с набором инструментов увели. Теперь я на всякий случай машину засекретил. Прямо не машина, а почтовый ящик. Кто-нибудь подойдет к машине, скажем, бутылку на капот поставит, гудит. Кошка мимо пробежит, хвостом заденет, гудит и фарами мигает. Хорошая штука, секретка. Соседи теперь по мне время проверяют. Выхожу я утром на работу в половине шестого. Дверцу открываю, все просыпаются как по часам. И закон высовываются, руками машут и кричат что-то. А что кричат, разобрать не могу, потому что гудит машина, гудит и фарами мигает. А бензобак забыл засекретить. Утром выхожу, нет крышки. Вчера я и туда секретку купил с набором цифр, как в камере хранения на вокзале. Теперь крышку никто снять не может. Я тоже. Но машина ездит, потому что машина хорошая. Пока бензин есть, а кончится, продам машину. Возможно, некоторые из вас уже не хотят путешествовать на машине Их отпугнула некоторая сложность, связанная с обслуживанием автомобиля Но не будем портить воскресное настроение разговором о временных трудностях. К тому же к нашим услугам еще такое количество видов отдыха, например, рыбная ловля. Ведь для нее нужно совсем мало удочка, речка и немного рыбы. С этим видом отдыха вас знакомит московский писатель Андрей Кучаев. Юмористический рассказ которого так и называется «Рыбка». Роль рассказчика взял на себя народный артист РСФСР Роман Ткачук, а роль рыбака народный артист РСФСР Евгений Вестник. Ткачук с женой суббота на воскресенье, как обычно, отправились удить рыбу. Жена села удить на берегу, а Ткачук стал удить из лодки, отогнав ее от берега. Правда, отогнал он лодку недалеко, так что можно было разговаривать с супругой. У жены скоро клюнула, и она поймала. от Ткачук удил долгое время безрезультатно. Наконец, он устал следить за своим поплавком и начал разговор. Ой, какая ты у меня все-таки глупая женщина. Жена не отвечала, она была занята ужением. Какая ты неспособная, неинициативная. Продолжал Ткачук, следя за поплавком жены. Жена, у которой снова клюнула, не отвечала. И не отзывчивая ты какая. Разве на тебя можно положиться? Разве поддержку найдешь у тебя в трудную минуту? Жена подсекла и вытащила очередную рыбку. Ой, просто диву даешься. Да чего ты эгоистический, черствый человек. Пока Ткачук говорил эти слова, веревка якоря оборвалась, и лодку с Ткачуком... понесло течением. «А ведь раньше ты была другой!» Продолжал Ткачук, не замечая, что давно уплыл от берега с женой и плывет прямиком в Черное море. «Раньше ты понимала меня. Что же произошло? Или в тебе всегда жила мещанка и приобретательница?» Просто ты притворялась, а я, глупец, верил тебе. Качук саркастически расхохотался, а за бортом проплывали берега Румынии и Болгарии. Наивный человек. Я думаю, что рядом со мной родственная душа, соратница. А рядом со мной все это время жила расчетливая Мегера, которая в жизни ценит только материальную Ядовитой усмешкой исказила черты Ткачука, а за бортом плыл лазурный берег. Скользили несравненные горы Италии, сказочные испанские отмели пляжи. Наконец лодка с Ткачуком миновала Гибралтар и вышла в открытый океан. Наивный глупец, слепой романтик, вот кто я, другого названия мне нет. я это все звал тебя с собой, пытался поселить в твоей душе жажду прекрасного, открыть тебе глаза на великолепие мира. Ткачук повел рукой в сторону Южной Америки, которая таинственно парила в дымке за бортом, мерцая алмазами горных пиков. А ты была глуха. Ничто не отозвалось в твоей заскорузлой душонке. Ткачук уронил голову на грудь и закрыл глаза. Плечи его вздрагивали. Лодка миновала Южную Америку и Австралию, проплыла мимо Японии и пошла, подгоняемая ветрами, по великому северному морскому пути, по ледовой дороге, пробитой ледоколами. Что ж мне остается делать с моими мечтами, Похоронить их? Смириться? Ткачук зарыдал. <смех> Лодка проплыла белое море, поплыла по системе каналов и шлюзов. Что ж, придется похоронить мечты, но знай, что это ты убила во мне все, что во мне было хорошего и высокого. Лодка, совершив кругосветное плавание, снова приблизилась к берегу, где сидела жена чука. Рядом с ней стояло полное ведро рыбы, а к берегу был привязан переполненный кукан. Жена как раз выдергивала рыбку. Ткачук в своей лодке очутился на прежнем месте. Обрывок якорной веревки зацепился за корягу, и лодка встала. В этот самый момент поплавок удочки Ткачука наконец-то дернулся. Ткачук подсек и вытащил рыбку. Ура! Поймал, зайка! Я поймал! Ты прелесть! сказала жена ткачука плыви сюда я тебя поцелую ткачук с рыбкой подплыл к жене и они поцеловались <реклама> <реклама> Сейчас мы обратимся к искусству, возвышающему и облагораживающему. Нам предстоит решить только, что позволяет отдохнуть лучше, кино или театр. Кино. Вспомним великолепные кинофильмы, цветные и широкоформатные, с их драками, сражениями на шпагах, погонями и похищениями. но хотя бы приключения знаменитого фантомаса. Чтобы узнать новое о приключениях фантомаса, нам достаточно раскрыть книгу Григория Горина и прочитать рассказ «Фантомасы». Конечно, настоящих фантомасов у нас быть не может. Но, как поется в известной песенке, кое-что у нас порой все-таки происходит. А что именно происходит, расскажет народный артист Советского Союза Анатолий Попанов. «С преступностью у нас плохо. В смысле, хорошо. В смысле, нет ее. В смысле, есть, но мало. Не то, что, скажем, на Западе. Там действительно разгул. Стреляют, грабят на каждом шагу, потому что там оружие продается, как у нас мороженое. В любом ларьке пулемет купить можно». А у нас с этим строго. Ну, не то, что, скажем, пистолет или ружьё. Утюг тяжёлый преступник не достанет. Но всё-таки, конечно, грабежи ещё встречаются э, в отдельных случаях. Вот у нас в прошлом месяце гастроном ограбили. Крупное дело было. Вахтёра связали, замок автогеном вырезали, витрину алмазом. Взяли два пол-литра, э, сырок дружба и полбуханки обдирного. Сразу видно, шайка действовала. Ну, засыпались на ерунде, потому как непрофессионалы, им бы после грабежа затихнуть, спрятаться, в подполье уйти. Они наутро пришли посуду сдавать, их и замели. Или другой случай был, решили двое кассу в магазине ограбить. Но тоже, видать, непрофессионалы. Им бы с утра в магазин прийти, когда народу мало. Они вечером притащились после работы, В час пик. Народ полно, к кассе не подберешься. Им бы встать, как людям, в очередь. Они не профессионалы. Решили схитрить. Граждане говорят, разрешите нам к кассе подойти. Нам только кефир без сдачи выбить. А зачем, спрашивается человеку после работы, кефир? Народ сразу заподозрил неладное. Скрутили их, сдали в отделение. Но самый интересный случай грабежа я лично наблюдал на прошлой неделе. Пришел я вечером к себе на работу, вошел во двор, сижу, курю, дежурю. Одним словом, вдруг вижу, земля шевелится. Думал, почудилось, однако пригляделся, точно, шевелится. Копают ее изнутри. Наконец разверзлась земля, вылезают на поверхность трое с отбойными молотками, с пистолетами, в черных масках, ну, не дать, не взять фантомасы. Наводят на меня оружие, кричат, руки вверх. Ну, мне что, я человек маленький, сторожем работаю, поднимаю руки. Один из фантомасов мне говорит, открывай, дед свой ювелирный магазин. Какой такой ювелирный, спрашиваю? Как это какой? Разве это не ювелирный магазин? Да вы что, говорю, ребята, до ювелирного отсюда два квартала. Вы же не в том направлении прокопались. Ахнули они, маски у них аж потом прошибло. Как же так, говорят, неужто опять промахнулись? Тут один из фантомасов начал на себе рубаху рвать, впадает в истерику. Завязываю кричить с этим делом, отказываюсь работать при такой бестолковщине. Что ж вы, ребята, говорю я им, вслепую копаете? Вам бы планчик нарисовать, чертёжик. Да есть у нас чертёжик, плачут. Специалист чертил инженер с ремонт газа. Третью неделю с этим чертёжиком под землёй ошиваемся. Вижу, люди совсем умаились, дал я им закурить, успокоились помаленьку. Придётся нам, батя, говорит, один из них твоё заведение ограбить. Не зря же мы к тебе тоннель прорыли, ты чего стережёшь? Базу, стерегу, отвечаю, базу товаров местной промышленности. Давай ключи, говорят, а то не то мы замки пошибаем. Какие, говорю, замки? У нас склад на фотоэлемент поставлен, на автоматику. Выключай, говорит, автоматику. Чего её выключать, говорю, когда она не включается? Мы её, видишь, вот на коротко замкнули, чтобы на ней чайник с подручной кипятить было. Она чего-то и сломалась. Так что заходите и не беспокойтесь. Они на меня с подозрением смотрят, спрашивают, а какие товары... На складе разные, говорю, всевозможные. Плащи, баллонии, обувь женская на шпильках микропористых, рубахи нейлоновые герметические. <связь> бери, не хочу. <связь> Сам, говорит, бери. Нам этой даром не надо. Несознательные вы, говорю, молодые люди. Обчистили бы склад, большую пользу государству принесли. Здесь ведь на тысячу рублей товар у что с ним делать? Продать нельзя. Выкинуть жалко. Только и надежда может кто упрёт с дуру. Нет, говорит, не проси. Не хотим. Эгоисты вы, говорю. Несознательные люди. Отцепись, дед кричит. Сам ты несознательный. Ты на кой чёрт такой склад стережёшь? Дураки вы, отвечаю. Я его не затем стерегу, чтобы кто чего не взял, а я его затем стерегу, чтобы сюда кто чего лишнего не подбросил. Тут с одним из фантомасов опять истерика случилась. Рьёт на себе рубаху, орёт. Завязываю, братцы, нет никаких сил. Отпустите меня к прокурору. Ну, отпоил я его валерьянкой, и успокоил. Посовещались они. Вижу, собираются снова под землю уходить. Один на прощание мне и говорит, давай, говорит, папаша, мы у тебя хоть часы с имем, а то ведь совсем так дисквалифицируемся. Берите, говорю, берите на здоровье. Только они у меня после ремонта гарантийного, половину работают. И тика Тикают, а стрелки не ходят. Ладно, говорит, все равно давай. Мы их внизу за место компаса используем. Взяли они часы, Спустились в тоннель, я их сверху землицей присыпал. Хотел в милицию позвонить, но потом раздумал. У меня на часах стрелки как раз на районное отделение направлены были. Так что, ежели они с огоньком работать будут, то к утру там вылезут. А вот знаменитый бичеватель мещанства, писатель Михаил Зощенко, советует нам пойти в театр. Или, может быть, не советует, но в этом вы разберетесь сами. Нам же, прежде чем мы прочитаем рассказ Зощенко, стоит вспомнить, что такое мещанство. Ведь многие из вас уже забыли само значение слова. Другие помнят, что что-то такое было, но думают, что уже отменили. Действительно, что же такое мещанство? Понять нелегко. В этом нам поможет разобраться писатель Николай Носов. Его лекцию еще об одном всем надоевшем вопросе прочитает заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт. Нынче все о мещанстве пишут, и я в том числе. Чтоб не подумали, что хочу оригинальным быть, или новатором, или, не дай бог, модернистом. Тема эта настолько обширна, что здесь каждый может сказать что-нибудь своё. Правда, многое уже сказано, да всё-таки далеко не всё. Вот, к примеру, разве сказано о мещанине хоть одно доброе слово? Не сказано. Всё мурло да мурло. Нельзя же так, это хоть кого разобидеть может. Затравили беднягу совсем. Это что ли педагогично?» Уши самого мещанина совсем мало осталось. Не знаю, где теперь и увидишь его. Совсем недавно еще выйдешь, бывал, на улицу вечерком, глянешь на освещенные окна домов. Батюшки! Сколько там на всех этажах мещанина сидит? Один на одном. У каждого под потолком шелковый абажур, у кого голубой, у кого оранжевый, у кого нежно-розовый. Это самые оголтелые мещани под нежно-розовым абажуром сидели. А что теперь? Выйди ты, посмотри. Редко в каком окне цветной абажур заметишь. Кругом всё люстры. Хороший мещанин не какой-нибудь гаврик. Это уж доказано. Он существо дисциплинированное, послушное. Ему сказано было в своё время, что ярань – мещанство. И где она, эта ваша ярань? А фарфоровые слоники на комоде? Сказали мещанство, и всех слоников, как коров, языком слезнуло. У кого их теперь найдёшь? Скорее живого слона увидишь, и канарейка, как говорится, попела. Где теперь канарейка? Простой чижик и то в диковинку. Короче говоря, в этой области только команду дай. Словом, нет никого старательнее, никого исполнительнее, никого усерднее, чем самый простой рядовой, ничем не выдающийся обыватель, середнячный мещанин. Говорят, мещанин глуп. любит чужим умом жить, тщиться, чтобы у него всё было в аккурат, как у других людей. А у людей как? У людей всё по моде. Кто может о себе сказать, что он без греха в этом деле? А раз так, то и делить нечего. Как сказал поэт, все мы немножко лошади. Во как! Все лошади, все мещане. Конечно, в той или иной мере. Что там и говорить. Тем более, что мещанство проявляется не только в грубой материальной сфере, но и в сфере, так сказать, идеальной, нравственной. Какой основной девиз мещанина в нравственной сфере? Их, то есть этих девизов, несколько, а точнее, десять, как заповедей. Номер первый. Моя хата с краю, я ничего не знаю. Номер второй. Своя рубашка ближе к телу. Номер три. Я не я, и лошадь не моя. Номер четыре. Держи язык за зубами. Номер пять. Не суйся поперёд батьки в пекло. Номер шесть. Что, нам больше всех надо? Номер семь. Держи нос по ветру». Номер восемь. Рыбы ищет, где глубже, а мещанин, где жирней. Номер девять. После нас хоть потоп. Номер десять. С деньгами и без ума проживем. Помимо материальных признаков мещанства, оказывается, есть еще признаки, охватывающие область человеческого языка, Мещанин и говорить любит красиво, как небезызвестный Аркадий Кирсанов, которого еще Базаров, если помните, снисходительно поучал. Друг Аркадий, не говори красиво! Принято думать, что мещанин любит вещи ради самих вещей, но это неверно. Не вещи он любит и даже не деньги, на самом деле он только не любит казаться бедным, не иметь денег, это кажется ему унизительным и даже позорным. В этом своем недостатке мещанин нисколько не виноват, поскольку это у него наследственное, перешедшее в плоть и кровь вместе с генами и хромосомами от прежних старорежимных времен, когда обладание богатством уважалось больше всякого рода добродетелей и талантов. Тут-то и зарыта собака. В этом и заключается социальная суть мещанства. Каждый может без особенного труда проверить, как у него самого обстоит с этими генами. Когда к вам в гости придет мещанин и, увидев у вас платяной шкаф, скажет, что он несовременный, вы должны стойко выдержать его взгляд и спокойно объяснить, что шкаф удобный. Если вы сумеете стойко выдержать его взгляд, то с генами у вас все в порядке. Если же вы почувствуете себя хоть чуточку ущемлённым, то дело ясное, с генами неблагополучно, и мещанин хоть каким-то, пусть самым малюсеньким кусочком, ещё сидит внутри вас. Поскольку так, то давайте наберёмся терпения и займёмся самовоспитанием. Будем по каплям выжимать мещанина из себя». Каждый из самого себя. В этом и состоит основной принцип нравственного совершенствования. Тоже мы уверены, что сейчас вы достаточно подготовлены и знаете, что такое мещанство. Теперь вам можно прослушать знаменитый рассказ Михаила Зощенко «Аристократка» в исполнении заслуженного артиста РСФСР Сергея Юрского. Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать. Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдикосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой, гулял с ней,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 «Действует водопровод!» «Спасибо вам, Григорий Иванович!» «Дальше больше. Стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать не знаю, и перед народом совестно. Ну, раз она мне и говорит. «Что вы, — говорит, — меня все по улицам водите?»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 А который Васькин аж на самой галерке. Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотурье и хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, сошел вниз. Гляжу антракт. А она в антракте ходит. Здравствуйте, говорю. Здравствуйте. Интересно, говорю,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 А она говорит, нет, и берет третье. Я говорю, натощак, немного ли, может, вытошнить. А она, нет, говорит, мы привыкшие. И берет четвертое, тут ударила мне кровь в голову. «Ложи!» – говорю, «взад!» Она испужалась, открыла рот, а во роте зуб блестит. А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять. «Ложи!» – говорю, «к чертовой матери!» Положила она назад, а я говорю хозяину, «Сколько с нас заскушенные три пирожные?»